3 января 1979 года. Московская область. Вечер прожитые дни зря. В узком снежном лазить тесно. Хорошо, что догадался захватить из дома круглый алюминиевый фонарик, работающий от двух картонных цилиндрических батареек. Его жёлтый свет выхватывает из тёмноты снег, смешанный с землёй. Голова опирается в тракторную гусеницу, холодную, как девятый круг ада. А вот кое-что другое я прихватить не догадался, например, малую совёрную лопатку или туристический топорик на металлической ручке. И то, и другое хранится дома на антресолях рядом с закопчёным котёлком, свёрнутой брезентовой палаткой и чехлами с ружьями. Ну, дурак. Бельё под свитером и поддетыми под брезентовые брюки с шерстяными спортивными штанами насквозь пропиталось потом, а вот кисти рук занемели от холода так, что белка при каждом ударе так и наровит выскользнуть из гинуть. Но я упорно ковыряю, бью, лезу ем ножа в мёрзлую глину под выросшим в грунт траком, точно под вторым катком правой гусеницы, как и говорилось в инструкции. Выгребать кусочки промёрзшей земли приходится пальцами, от чего вязаные шерстяные перчатки давным-давно изотраны и толку от них чуть. Дзанг! Маму твою нехорошим способом Лезвие карманного ножика, не рассчитанное на такое варварское обращение, ломается у самой рукоятки. Просовываю фонарик дальше, освещаю получившееся углубление. Ура! Есть уголок чего-то, что вполне может сойти за жестяную коробку из-под печенья, в которой, согласно описанию, и хранится клад. Об нее-то и сломалась несчастная белка. Вон... И углубление имеется от удара. Отбрасываю обломок прочь и сворачиваю слезу в карман, достаю я вару, с некоторых пор я с ней не расстаюсь. Увы, руку от японской боевой палочки никакого. Пытаюсь зацепить ваш деревянный пресс пальцами, бесполезно. С тем же успехом можно позвать его киски-скис. Промёрший грунт крепко держит добычу. Углы коробки выглядят изне глубокой ямки, каждый сантиметр которой дался такими усилиями. Аст? А? Глаз глухой, я затыкаю вас в сугробе с собой словно пробкой. Слышь, найди там какую-нибудь железяку небольшую, арматурину там или что-нибудь в этом роде, подцепить надо руками никак. Варианты захоронок, которым предстояло стать основой финансового благополучия Поппанца, подбирались с таким расчётом, чтобы добраться до них было бы несложно и вместе с тем не вызвало бы сопутствующих проблем в виде хватившегося своего добра уголовника или оперативника, идущего по следу преступника, так, которую я решил навестить в первую очередь, казалась самой безопасной. Она будет найдена через считанные месяцы весной, когда ржавый остов решат оттащить в металлолом, тогда та -то жестяная банка из-под печенья и вывернется из раскисшей земли. К великому сожалению рабочих, свидетелей о корыце много, и среди них главный механик совхоза находку сдадут в милицию, где-то и было надлежащим образом задокументировано, а ещё через полгода найдётся и хозяин. Варюга-бухгалтер, попавший в 76-е подследствия и прежде чем пуститься в бега, припрятав же часть нетрудовых доходов на родной ферме, арестуют его только в 81-ом. Вот тогда и прояснится происхождение клада, о чём появится соответствующая запись в уголовном деле. Помню, офицер, отвечавший за эту часть подготовки, особенно упирал на то, как легко извлечь захоронку, даже яму копать не надо, достаточно чутоб ковырнуть землю, и вот она. "Бери, не хочу". Это меня и подвело. Совершенно выпустил из головы, что январь и май несколько отличаются в плане погоды. Главную примету с хрона, раздербанины ДТ-75, удалось разыскать довольно быстро. На заднем дворе совхозной птицефермы, длинного, низкого бетонного здания светиушилось в темноте редкими огоньками окошек. А как там пахло! Да наплевать на вонь. Скверно другое. Клятый агрегат по кабину оказался занесён снегом, и пришлось сперва руками прокапывать лаз спереди наискось между бульдозерным отвалом и гусницей, потом расчищать траки, на ощупь искать нужный каток, а дальше, матерясь сквозь зубы, не слушай дядю альтер эго, дурномо научит, долбить твёрдую как камень землю складным ножом с известным результатом. Хаст всё это время стоял на стрёме. Договорились, что при появлении посторонних он обрушит на вас пласт пушистого снега, а дальше будет действовать по обстановке. Он, конечно, напросился со мной, да я особо и не возражал. Теперь он ждёт, приплясывает на морозе и гадает, что это такое за тел неугомонный бабай. Хоть в этом нам повезло. Никто из сотрудников фирмы Хине не думал выбираться из провнявшего куриным помётом тепла в тимень на мороз. Минут через 10 я уже успел закостенеть от холода, а Стов возвращается и просовывает мне полуметровой обрубок сплющенной водопроводной трубы. Живём. Через четверть часа опять как рак выбираюсь из снежного тоннеля. отряхиваю непослушными руками снег, коробка за пазухой от чёк, куртка на груди встопорщилась горбом. Асту видал в мои руки испуган ахет, перчатки висят клочьями, пальцы сбиты в кровь, два ногтя на указательном и безымянном сломаны. Ничего серьёк, нам бы только до санатория добраться уж там как-нибудь. Завтра с утра домой, может, никто и не заметит. Три километра до санатория мы рассчитывали преодолеть примерно за час. На заснеженном, продуваемом всеми ветрами шоссе быстрее не получится. Сюда-то добирались на попутном зиле, но сейчас уже совсем темно. Начинается метель, на дороге ни души, ни огонька, ни машины. Расписание на автобусной остановке. Железная клетушка на обочине, в шагах в стад птиц и фермы тоже не порадовала. Ближайший рейс только в 6:00 утра. На остановке-то он к нам и подошёл. Эй, пацаны, закурить есть? Голос хриплый, надтреснутый, какой-то придушенный. Ты мужик ещё бы спросил, как пройти в библиотеку. Напряжение осталось позади, но нервная трясучка не отпустила, и меня тянет на дурацкие шутки. Обращаюсь И взгляд сразу натыкается на светлую полоску ножа. Мужик, ты что, охре? Вместо ответа он колет меня в живот. Неуклюже и слишком медленно, легко ухожу от удара. Сорванная с головы шапка-ушанка летит супостату в лицо. Приём из испанской школы боя на навахах хорошо известный по той прошлой жизни. Незнакомец невысокий дядька лет примерно 40-45, со следами бурных возлияний на физиономии от неожиданности отшатывается. И в это мгновение нам с Серёгой хватает, чтобы сориентироваться и перейти к наступательным действиям. Всё же занятие фехтованием великое дело. Реакцию они вырабатывают отменную. Аст своимственным воплем наскакивает на мужика. толкает обеими руками так, что тот отлетает и впечатывается плечом в гулкое железо. Я же пробиваю с ног его в пах, а когда вражи на своём складывается пополам, выхватываю из кармана явару и изо всех сил зажав её в кулаке, бью гранёным кончиком точно в висок с размаху, не испытывая ни малейших душевных терзаний. Сколько раз я отрабатывал именно такую связку. Супастат мягко оседает на снег, пару раз дёргается и замирает. Нож отвлётел в сторону, подбираю зоновский самопалды же рукоятка наборная из кусочка разноцветного плексигласа. Забрать себе? Нет уж, нафик, нафик. Размахиваюсь и забрасываю улику подальше в снежную целину. Всё, теперь раньше весны не отыщут. От явара тоже придётся избавиться, но позже, когда подальше отойдём, километра на 2. Не забыть бы только протереть руково на предмет отпечатков. А мужик-то не шевелится и, похоже, не дышит. Бабай, ты его что, убил в саправду? Вот теперь аста приняло по-настоящему. Женька глубоко внутри тихо скулит от ужаса. «Прости, альтер-эго. Что? Лучше, чтобы ты валялся сейчас здесь, на кровавом снегу, путаясь в собственных кишках. Этот тип ведь не шутил, бил с намерением не подрезать или попугать, а завалить насмерть. И ты, аст, извини. Свидетеля он в живых бы не оставил. Что дому к совести, это не по адресу». «Данный тип не человек вовсе. Десантник. Гадалки не ходи, как и тот с Бештау. Предупреждали ведь умные люди, что следует быть осторожнее. Еще бы понять, как они сумели меня разыскать». «Не знаю, Серег. Отвечаю. Может, ты убил? Сам виноват. Не мы первые начали. Давай-ка лучше сбросим его в кювет. Видишь, за час-другой заметет». Двигаясь, словно во сне, он подхватывает тело за лодыжки и вместе со мной стаскивает в глубокую канаву на обочине и завороженно наблюдает, как я закидываю следы инцидента снегом. Запоздала, думаю, что надо было обыскать труп на предмет документов. Нет, это, пожалуй, перебор. Неокрепшая Серегина психика точно такого не выдержит. Озираюсь по сторонам. Снова повезло. Никого. Подбираю шапку, цепляю Асто за рукав. Ну что, пошли? Погоди. Он подаётся назад, сбрасывает мою руку. Не хочешь объяснить, что всё это значит? Раскопки, придурок с ножом. Он что, специально тебя выслеживал? Молодец, парень, соображаешь. Слушай, не знаю, как ты, а я уже задубел. Вот и руки, показываю ободранные кисти. «Давай вернёмся в санаторий, согреемся, приведём себя в порядок. Я обещаю, что всё тебе расскажу. А пока ноги в руки и шагом марш, пока до смерти не простудились». На часах половина второго ночи и завтра с утра автобус отвезёт наш дружный коллектив в Москву. Притомившиеся куролесить сценические фехтовальщики и фехтовальщицы давно спят по своим и чужим номерам. Ну или не спят, это уж как кому повезло. Мы с Серегой обитаем в двухместном номере, так что лишних ушей можно не опасаться. Но все равно говорим в полголоса, почти шепотом. «А если нас найдут? Милиция в смысле? Они же будут расследовать убийство?» «Будут, конечно. Ну, во-первых, это случится далеко не сразу. Видел, как мило». Пока снег не стает, тела не найдут, разве что случайно повезёт. У них даже термин есть на такой вот случай. Под снежники трупы обнаружены по весне при таянии снегов, а когда найдут, то убийцу станут искать среди местных гопников и алкашей, а их тут, поверь, предостаточно. Рана-то вполне характерная. Типичный удар тупым твердым предметам, вроде кастета или, скажем, молотка. И о каких-то там студентах, живших в санатории неподалеку к тому времени, давно и прочно забудут, мало ли кто там отдыхал. Так что появится у местных Анискиных еще один глухарь. Ну так дело привычное, переживут. Мы с альтер-эго старательно тянем время, а наоборот ждет. Смолчать нельзя. Слишком сильно потрясение, да и соображение элементарной справедливости отметать не стоит. Во что ты меня втянул? Загадочная вечерняя прогулка с раскопками на заснеженном совхозном дворе, внезапно обернувшаяся нападением неведомого психа с ножом, и не просто нападением, самым настоящим убийством, пусть и совершенным при очевидной самообороне. А тут еще и это... Проржавевшая коробка из-под печенья. Надписи не различить, краска облупилась на крышке, вмятина от удара, погибший на боевом посту белки. У Серёги пирочинного ножа не нашлось. Крышку пришлось отколуповать сначала ногтями, потом ключом от номера, а когда и из этого ничего не вышло, черенком чайной ложечки. Содержимое за хоронки высыпано на стол, где и пребывает в художественном беспорядке, живо напоминая сцену из боевика. Бандиты после налета делят награбленное. Пять пачек купюр в банковской упаковке. Пять, десять, две по двадцать пять и одна в сто рублей. В сумме шестнадцать тысяч пятьсот рублей. В пересчете на нынешние советские цены – На столе сейчас лежат Волга и Вазовская двойка. Тот тип был хозяином этих денег, в очередной раз вопрошает Таст. Хотел отобрать у нас? Не говори ерунды, устало отвечаю. Я что, похож на грабителя? Деньги запрятал один тип, взяточник и вор, запрятал, а сам сбежал, потому что его милиция искала. Так, значит, надо сдать всё это в милицию. Кто бы сомневался, советское воспитание, пионер, всем ребятам пример, следствие ведут знатоки по телевизору, альтер-эго, что характерно, готов согласиться с другом, но общее понимание ситуации не позволяет рубить с плеча. Часть купюр подпорчена, размокли по краям, слегка заплесневели, но это пустяки, когда захоронку нашли в моей реальности, найдут. Нет, теперь уж точно не найдут. Коробка была расплющена, проехавшаяся по ней многотонной железякой, и большая часть денег попросту пришла в негодность. Аст перебрал пачки, отложил, смотрит на меня в упор, ждёт. Бабай обещал. А как же? Сказать можно, конечно, что-нибудь наврать, но намечаются такие дела, что верный друг не помешает. А если Серёга почувствует сейчас фальшь или хуже того заподозрит в каких-то тёмных делишках, мы с Женькой можем его потерять. Нет, закладывать он не побежит, но и говорить будет больше ни о чём. Ты уверен на самом деле, а то ведь знаешь, как говорят? Да, да. Аст нетерпеливо заёрзал. Много будешь знать, скоро состаришься и всё такое. Давай уже, а? Состаришься. Я невесело усмехаюсь. Да ты как я погляжу, оптимист. Тут бы до завтра дожить. Ладно, слушай и не говори, что я тебя не предупреждал. Делаю паузу, собираясь с духом, Альтер-эго нетерпеливо подталкивает, мол, давай, не тяни сколько можно. Ну хорошо, хорошо. Всё началось с того, что в начале 60-х годов маленький городок, расположенный где-то на Южном Урале, подвергся нападению пришельцев из глубокого космоса.